Глава 99. Приманка из-за подня. Наконец мы прибываем на остров и обнаруживаем, что это не столько остров, сколько потухший вулкан, возвышающийся над океаном. В середине его находится огромный кратер, скалистые стенки отверстия уходят в воду. Так что чудовище, видимо, обитает в самом кратере. И приземлиться можно только там, где оно живёт. По-моему, это всё равно что сражаться с тигром в зоопарке, притом в его собственной клетке. Флинт и Эйден облетают кратер несколько раз, но поскольку от верхушки его стен до дна не одна сотня футов, с этой высоты мы видим только одно. На удивление, густой лес и россыпи валунов. А не убиваемого зверя не видно. Мне в голову приходит неожиданная мысль: А в каких-то книгах или базах данных говорилось, насколько велик этот зверь. Мы вообще сможем увидеть его отсюда? Джексон подаётся вперёд, чтобы я смогла расслышать его сквозь шум ветра. Версии есть разные, но согласно большей их части, он огромен, высотой в несколько этажей. Тогда почему же мы не можем его увидеть? Меня охватывает беспокойство. Мы оба снова смотрим в кратер. И снова не видим ничего, кроме деревьев и камней. Всё во мне кричит, что садиться в кратер нельзя. Нам нужно повернуть обратно, прямо сейчас. "Давай, садись", кричит Джексон Флинту, и у меня падает сердце, когда Флинт начинает быстро снижаться. Я хочу попросить Джексона повернуть назад, но он сжимает мою талию и говорит: "Всё будет хорошо". Мне ещё никогда никому не хотелось так верить, как сейчас хочется верить ему. Когда мы садимся на поляне, уже около 3 часов ночи, и вокруг, как обычно бывает в это время, царит тишина. Обычно мне нравится, когда я одна не сплю посреди ночи. В этой тишине есть нечто вызывающее отклик в моей душе. Но здесь, на острове неубиваемого зверя, находящемся недалеко от северного побережья Сибири, Ночное безмолвие навевает на меня жуть. Я понимаю, что скорее всего, дело просто в том, что я проецирую свои страхи на эту девственную и почти необитаемую землю. Но с того самого момента, как Флинт приземляется на эту поляну, порошенную мягким мхом, я знаю, что-то здесь не так. Ощущение такое, словно остров сам наек говорит. Я едва не смеюсь над своей глупостью. Конечно же, Остров вовсе не пытается мне что-то сказать. И я не обращаю внимания на голос внутри, говорящий мне: "Нет, просящий меня поскорее убраться отсюда". Я напоминаю себе, что моему внутреннему голосу не особенно нравилось и кладбище драконов. Однако там всё закончилось хорошо. К тому же теперь мои друзья уже не передумают и не повернут назад. А потому я отхожу от Флинта, чтобы он смог снова принять своё человеческое обличие. Хатцен ходит по краю леса, в футах в 20 от меня, безуспешно вглядываясь в темноту. Может, напомнить ему, что если я ничего не вижу, то ничего не увидит и он? Но я знаю. Он просто пытается занять себя, делая хоть что-то. Ему не по себе, как и мне. Через несколько секунд К нам присоединяются Зевьер, Мейси и Иден. И в тусклом свете волшебной палочки Мейси мы начинаем обшаривать кратер в поисках логова неубиваемого зверя. Нелегко выманить кого-то откуда-то, если ты не знаешь, где находится это где-то. Но чем дольше мы исследуем кратер, тем больше я убеждаюсь в том, что этот остров действительно волшебный. Сейчас март. А значит, температура в этих местах должна находиться в пределах от 15 до 45 градусов по Фаренгейту, в зависимости от того, какая в этом году должна быть весна. Спасибо тебе, Гугл. Примечание. От минус 9,44 до 7,22 градуса по Цельсию. Конец примечания. Но хотя наверху было градусов 35, здесь, в кратере... климат почти тропический, и я потею под многочисленными слоями одежды. Примечание. 1,67 градуса по Цельсию. Конец примечания. Да, этот остров определённо волшебный, и я вижу это ещё до того, как мы обнаруживаем озеро, водопад и горячие источники, от которых исходит сверхъестественный свет. Кажется, здесь сама вода зачарована. Синие глубины озера ярко сияют. Всё вокруг освещено, словно ранним утром. И мы видим перед собой деревья с большими листьями странной формы, которым место скорее на тропическом острове, чем здесь, на севере. Лес окутан ароматами гибискуса и брамелей, и везде виднеются беспорядочно раскинутые валуны. Тут он и живёт, говорит Джексон. Когда мы подходим к воде, он насторожен и смотрит в оба, не появится ли неубиваемый зверь. Откуда ты знаешь? спрашиваю я. А где бы ты сама предпочла жить? парирует Джексон. В тёмном лесу на другой стороне этого кратера или рядом с этими горячими источниками и водопадом. Он кивает и улыбается. К тому же, с другой стороны от этого водопада есть пещера. И что же нам делать? спрашиваю я, глядя на водопад. Надо немедленно отойти, шепчет Зивер. И попытаться придумать, как устроить заподнё. Очевидно, что нам нужна приманка, говорит Иден, когда мы отступаем к тёмному лесу, чтобы укрыться в нём и выработать план. Хорошая приманка. Какая приманка? спрашиваю я, хотя голос внутри меня шепчет снова и снова. Оставьте это место. Приманкой стану я, предлагает Дивьер. Когда мы выберем лучшее место для западни, я пойду в пещеру и выманю его. Он ни за что не примирится с тем, что в его пещере незваный гость. Но мы же пока даже не знаем, как выглядит этот зверь, сетует Мейси. Что если он не велик и проворнее, чем волк? Или наоборот, в нём 20 футов росту. и какой осьминог в восемь длинных рук, от которых невозможно убежать. Я понимаю, что она привела экстремальные примеры, но ловлю себя на том, что киваю. Оба варианта кажутся мне правдоподобными. Нам надо просто выманить его из пещеры и заманить в ловушку или отвлечь. Вероятно, сердечный камень находится в глубине пещеры, чтобы неубиваемый зверь мог его оберегать. Хатцен ловит мой взгляд и бормочет. Это и есть ваш гениальный план? Изловить зверя, не имея ни малейшего понятия о том, как он выглядит и насколько силён, и совершенно не представляя себе, подходящий ли размер вы выберете для своей западни, и достаточна ли будет её магическая сила. А ты думала, что моя идея неадекватна? Я поворачиваюсь к остальным и спрашиваю. Разве мы знаем, каков этот зверь? «Насколько он велик? Насколько силён? Имеет ли он магическую силу? А раз так, откуда мы можем знать, какой должна быть западня, которая удержит его? Она определённо должна быть волшебной», — говорит Мэйси. «Только так можно подготовиться к тому, что выскочит из пещеры?» Все кивают. «Думаю, это имеет смысл». «Да, но о чём именно мы говорим?» — спрашивает Идан. «О заклинании?» а если да, то о каком? Я мог бы поджарить его, с ухмылкой предлагает Флинт. Уверен, что ему не захочется отведать моего огня. Да, но что, если он носит сердечный камень на себе, и ты поджаришь и его? Спрашивает Мэйси. Какой бы ни была ваша западня, это не может быть огонь на поражение. Значит, ты хочешь дать неубиваемому зверю шанс нанести ответный удар? Изумлённо вопрошает Флинт. Нет. Думаю, мне надо будет усыпить его, предлагает Месси. Я знаю такое заклинание и полагаю, что оно сработает. Ты полагаешь, что оно сработает? спрашивает Иден, подняв брови. Ну, ручаться не могу. Я ведь понятия не имею, что представляет собой этот неубиваемый зверь. Но да, оно должно сработать. По дороге сюда я это проверила. «А что, если твоё усыпляющее заклинание не сработает?» — робко спрашиваю я, не желая злить Мэйси, но и не желая также оказываться без запасного плана. «Тогда, на мой взгляд, Флинту надо будет заморозить его. Мы с Зивьером обсудили это по дороге сюда, и, похоже, это наилучший вариант», — говорит Джексон. «Это не Аполит камень, если зверь носит его на себе, зато даст нам пару минут, Чтобы обдумать ситуацию после того, как мы узнаем, что представляет собой этот зверь и что он может делать. Лучше действовать, чем реагировать. Хатсон фыркает. В тот день, когда мой братец сначала подумает, а уж потом куда-то прыгнет, я съем свои трусы. На тебе нет трусов, напоминаю ему я. Он подмигивает мне. Как, мисс Фостер, выходит вы подглядываете за мной? Я понимаю, что он пытается отвлечь меня, поскольку знает, что мои нервы натянуты до предела, но всё равно краснею. «Ты не сносен!» Он просто кланяется мне. «Ну так где же мы устроим западню?» спрашивает Зевьер, оглядевшись по сторонам. «Зверь пойдёт вот по этой тропе, не так ли?» Он показывает на каменистую тропу, ведущую к кромке воды и продолжающуюся в озере, где она состоит из больших плоских валунов, которые тянутся до водопада. Так куда же он должен будет дойти, прежде чем мы захлопнем капкан? Не очень далеко, предлагает Иден. Нам нужно спрятаться в укрытии, а это можно сделать только в этом лесу. Согласна, говорю я, вспомнив, как играла в пейнтбол с отцом, и он учил меня устраивать засады. Может, он знал, что когда-нибудь эта информация мне пригодится. пусть не для того, чтобы сразиться с неубиваемым зверем, а просто потому, что знал, как опасен мир сверхъестественных существ. Плинту надо будет укрыться вот здесь. Я показываю на небольшой уступ на стене кратера, которая от земли отделяет примерно четверть её высоты. Ты же сможешь выстрелить в него оттуда льдом и попасть, да? спрашиваю я. Он прикидывает расстояние на глаз. Да, тут недалеко. Хорошо. А Месси надо будет находиться ещё ближе. Насколько ближе? осведомляется Зевьер. Видно, что ему не нравится такая перспектива. Настолько, насколько нужно, отвечает Месси и сердито смотрит на него, прежде чем оглядеться по сторонам. Если зверь двинется по этой тропе, я точно смогу попасть в него вон с того дерева. Она показывает на огромное хвойное дерево в футах в 30 от водопада. Зевьер становится мрачнее тучи, и должна признаться, что мысль о том, что она окажется в такой близости от тропы, не нравится и мне. Ведь если зверь способен прыгнуть, он сможет за считанные секунды наброситься на неё, и нам никак не удастся его остановить. Со мной всё будет хорошо, говорит Мейси, словно прочитав мои мысли. Может быть, нам следовало бы пересмотреть наше решение. Я сделаю это, перебивает она меня и подбегает к дереву. К тому же, кто не рискует, тот не пьёт шампанского, верно? И тому не грозит ужасная смерть, добавляю я. Она поворачивается ко мне, чтобы я смогла увидеть, как она закатывает глаза. Я могу сделать это, Грейс. Ты должна мне доверять. Она права. Я знаю, что она права, но мне всё равно неловко смотреть, как она, подтянувшись, влезает на дерево. а затем находит ветку с самой густой хвоей, за которой она сможет укрыться. «Думаю, нам надо будет привлечь к этому и Иден», — говорит Джексон, когда Флинт быстро подмигивает мне, прежде чем взлететь на выбранный нами уступ. «Не знаю, будет ли от меня толк», — замечает Иден. «Я могу выстрелить в него только молнией. Если я жахну в этого зверя, то наверняка убью его током». Поэтому тебе и надо будет подстраховать Флинта, говорит ей Джексон. Но только в худшем случае. Я могу это сделать. Она озирается по сторонам. Где мне надо будет ждать? Пожалуй, как можно ближе к стенке кратера, отвечаю я. Но на уровне земли. Тогда если и Мейси, и Флинт промахнутся, ты окажешься у него за спиной и сможешь спасти ситуацию. Как насчёт вон того места? Она показывает на небольшое углубление в стене кратера, от которого до входа в пещеру всего фута 2. Это слишком близко. Я оглядываюсь в поисках какого-нибудь другого укрытия. Может, лучше устроиться где-нибудь подальше? Ида ухмыляется. Не парься, Грейс, я справлюсь. Я знаю, что справишься, но не парься, повторяет она. Просто постарайся, чтобы этот зверь тебя не съел. Лады «Хорошо, хорошо». Я пытаюсь изобразить улыбку. «Это хоть какой-то план». Когда все трое занимают свои места, Джексон переводит взгляд на Зевьера и меня. «Готовы?» — спрашивает он. «Лично я совсем не готова, но ничего не говорю. Не могу». И молча кивнув, превращаюсь в горгулью. «Пора приступать».